Глава сорок первая. Станислав Тихонов. Яркий свет. Операционные лампы. Боль. Холод. Беспамятство. Все плывет, качается. И времени не существует. Я нырнул в него, пробив тонкую пленку сна. как дрессированный тигр рвёт в цирке горящее бумажное кольцо рядом на стуле мать послеоперационную пускают только к умирающим значит я умираю нет сил шевельнуть губами и чьё это голос где-то в из голове позади меня шелестящий Шепчущей. Старые часы в нагрудном кармане. Пулю увело полсантиметра. И вовсе это не послеоперационная. Это гоночная бочка. И громадная тяжесть прижимает меня к ревущему мотоциклу. И спираль круто, сильно разворачивает меня. На грохочущей машине всё выше к белому пыланию Юпитеров. Долго, долго. Целый год. Светло. Потом снова темно. И теперь опять яростно вспыхивает свет. Я вспоминаю шелестящий голос, спрашиваю: "Часы?" Мать протягивает мне на ладони блестящий искорёженный квадратик весь изорванный и размятый и не разглядеть на нём тусклого сереблата со старыми чёрными стрелками бессильные горячие капли бегут у меня по щекам и нет сил сказать матери что она держит на ладони Завещанную мне машину времени, Которая разлетелась в дребезги, Чтобы вновь подарить мне ощущение своего бессмертия. Навсегда. И снова плывут сны, короткие, легкие. Я открываю глаза, в палате полумрак. Я не могу. Девочка, медсестра, сидит рядом со мной и читает книжку. Из окна дует слабый ветерок, пахнет листьями и дождем. Девочка перелистывает страницу, устраивает книгу поудобнее. И на обороте я вижу рисунок. Монах дошел к нему. до края небесного свода и высунув наружу голову разглядывает чудесный и неведомый мир